Братья и выглядели необычайно артистичными. Разговор со старшим братом Сергеем занял несколько минут. Выслушав меня, он сказал, пусть Славик идет к вам в клоунаду, это ему только на пользу, в будущем пригодится. Так с нами начал репетировать Славик. У него сразу же пошло хорошо. Настоящий цирковой паренек, он все схватывал на лесу. С самого начала работы над клоунадой мы искали музыку. В голове у меня отложился мотив марша, который я слышал в детстве. Я напел его Местечкину, и он мотив одобрил. На репетиции пианист наиграл этот марш, но когда дело дошло до оркестровки, главный дирижер цирка, он когда-то руководил военным оркестром, человек, явно напуганный жизнью, спросил насраженно, «А чей это марш?» «Мы сказали, что не знаем. Тогда он не пойдет», — отрезал дирижер. «Почему?» — спросили мы. «Музыку неизвестных авторов исполнять мы не имеем права». «А что случится?» — поинтересовался я. «Какая разница, кто написал ее?» «А, мало ли чего», — ответил дирижер, вкладывая в эти слова особый смысл. Тогда Местечкин заказал музыку Модесту Табачникову. Этот композитор уже несколько раз писал для цирка и хорошо чувствовал его специфику. «Мы приезжали к Табачникову домой, и каждый раз, прослушивая фрагменты написанной музыки, К великому ужасу жены композитора, сдвигая мебель в сторону, отрабатывали отдельные куски номера. В результате музыка получилась удачной. Начались репетиции. Наш неутомимый режиссер заставлял репетировать и днем, и ночью. Местечкин бередил нашу фантазию, увлекал идеей номера, заставлял филигранно отделывать каждый эпизод. Как-то, ожидая начала очередной репетиции, Я сидел в зале, а рядом со мной примостился на ступеньках маленький мальчик, сын-уборщица. На манере шла репетиция какого-то номера с оркестром. Музыканты исполняли заунывную мелодию, по ходу которой раздавались резкие, короткие аккорды с ударом барабана. Когда раздался один из громких аккордов, я, сделал вид, что испугался, вздрогнул. Мальчик, увидев мою реакцию, засмеялся. Новый аккорд. И снова я вздрогнул. Парень засмеялся сильней. Так продолжалось несколько раз. В голове промелькнуло. А что, если ввести в маленького Пьера этот прием? Я полицейской остаюсь один. Мне страшно. Каждый резкий, неожиданный, зловещий аккорд в оркестре пугает меня, и я начинаю вздрагивать. Мы использовали потом этот прием в номере, его хорошо принимали зрители. Когда репетиции подошли к концу, Нашу клоунаду захотел посмотреть Байкалов, но Местечкин ему решительно заявил, просматриваться будем только на публике, пусть начальство приходит и смотрит вместе со зрителями. Первые пробы на зрителей. Утренник. Волнуемся страшно. Наверное, грим не смог скрыть нашу бледность. Заметно нервничал и Местечкин. Это и говорил бодро нам. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Цирк полон ребятишек. Погас свет. В оркестре раздались первые аккорды музыки. Как всегда, все боковые проходы заполнили артисты программы. Цирковые артисты непременно смотрят новые работы товарищей. Где-то в амфитеатре стоял Байкалов. «Большие дела маленького Пьера, сценкой жизни современной Франции», громко объявил Александр Борисович Буше. «Дети принимали клоунаду, восторженно, переживали за судьбу Пьера». В эпизоде, когда полицейские подкрадываются к мальчику, первых не видит, ребята подняли такой крик «Полицейские, полицейские, беги!» что мы растерялись. За кулисами мы стояли мокрые от пота, едва держась на ногах, потому что полностью выложились за девять минут работы на манеже. А нас обнимали и поздравляли с успехом артисты, униформисты и какие-то совсем незнакомые люди. Через неделю... Байкалову пришла мысль попробовать этот, как считалось детский, номер вечером на взрослой публике. Зрители приняли нас тепло, много смеялись. После выступления нам даже пришлось вернуться на манеж и еще раз поклониться. В репертуарном отделе маленького Пьера признали лучшей клоунадой на политическую тему, принципиально новой по форме, и отцу оплатили ее повышенной высшей ставке. С маленьким Пьером мы выступали в Москве до окончания сезона. К концу сезона нам сообщили, что мы должны, как и все, начать работать по городам Союза, переезжать из цирка в цирк или, как говорят у нас, работать на конвейере. Клоунская группа московского цирка...